История о предсказании Мне был знаком один предсказатель, который действительно верил, что способен предвидеть будущее. Задолго до того, как сам занялся предсказаниями, он уже уверовал, что это возможно. Видимо, причиной тому стало обстоятельство, что в юности он изучал древнюю китайскую философию. По завершении образования он подвязался на службе у одного влиятельного дайма. Но с началом эпохи Мэйдзи, как и тысячи других самураев, познал, что такое нужда и голод. Вот тогда ты превратился в предсказателя. странствующего Ураная, что придёт от одного города к другому, а у себя дома оказывается не чаще раза в год, а то и реже. Как предсказатель он был достаточно успешен. Я думаю, главным образом по причине своей искренности и явной способности вызывать доверие. У него не было собственной системы. Для предсказаний он пользовался древней китайской книгой Идзин, хорошо известной даже англичанам, а также табличкам из чёрного дерева, на которых изображены китайские гексаграммы. Гексаграмма — гексограммы. яу, каждая из которых может быть целой, ян, или прерванной, инь. Соответственно, гексаграмма разбивается на две 3 граммы, нижнюю и верхнюю. Существует 64 графические фигуры, гексаграммы с афоризмом при каждой из них, разъясняющим ее значение. Гексаграммы рассматривались как символы, иллюстрирующие универсальный круговорот бытия и указывающие нормы поведения человека и его судьбу. Каждое гадание он обязательно предварял истовой молитвой богам. Упомянутую систему он считал непогрешимой. В том случае, если предсказанием занимался мастер своего дела. Он признавался, что несколько раз допускал ошибки, но утверждал, что совершил их только потому, что неправильно истолкал смысл сочетания символов гексаграмм. Надо отдать ему должное. Он четырежды предсказывал мне будущее, и каждый раз его предсказания сбывались с пугающей точностью. Вы можете не верить в пророчества, отвергая их своим здравомыслием, но в большинстве из них заложена вера, что предсказания возможны. и всего несколько положительных опытов в этой области способны пробудить надежду или страх неудачи, обещанных вам неким прорицателем. На самом деле знание будущего не сулит ничего, кроме несчастья. Вообразите. Вам известно, что в течение ведущих двух месяцев с вами неизбежно произойдет ужасное несчастье. А вы ничего с этим не можете поделать. Он был уже стар, когда я познакомился с ним в Эдзума. Идзума. Район на побережье Японского моря, называемый Страна Богов. Священное для каждого японца место. Я на больше 60 лет, но выглядел значительно моложе. Потом мы встречались с ним в Осаке, в Киото и в Кобе. Ни разу я пытался убедить его переждать холодные зимние месяцы под крышей моего дома. Он обладал поразительными познаниями в области традиций, и его искушенность могла серьезно помочь в моих литературных студиях. Но то ли из-за давно укоренившейся в его натуре привычки к бродяжьей жизни, то ли по причине любви к свободе, среди цыганской, мне никогда не удавалось удержать его дольше, чем на день или два. Каждый год, обычно ближе к концу осени, он неизменно появлялся в Токио, затем на протяжении нескольких недель скитался по городу, перемещаясь из одного района в другой, а потом исчезал вновь. Но во время этих неприкаянных блужданий он никогда не забывал навестить меня, чтобы передать приветы из Идзума, и неизменно что-нибудь дарил. Обычно что-то совсем небольшое, какой-нибудь предмет религиозного свойства. Во время таких оказий нам всегда удавалось поболтать с ним хотя бы несколько часов. Иногда разговор заходил о вещах необычных и странных. О том, что он слышал в своих странствиях, порой мы обсуждали старинные легенды и предания. Случалось, заходила речь и о предсказаниях. Когда мы встретились с ним в последний раз, он рассказал мне о китайской науке точных предсказаний, которую, как он считал, и очень сокрушался по этому поводу, и ему никогда не постичь до конца. «Каждый, кто сумеет постичь науку предсказания», — говорю он, «сможет не только назвать вам точное время, когда этот столб или эта балка дома обрушится, но даже укажет, в каком месте сломается и каким последствиям это приведет. Впрочем, лучше я расскажу одну историю по этому поводу. История эта о знаменитом китайском предсказателе. В Японии мы называем его Сёка Сецу. Ее можно найти в книге пророчеств под названием Байкосин Эки. Эки». Уже в немолодые годы Сёка добился больших успехов и поскольку не по годам был умен и добродетелен, занимал видный пост, но оставил его и стал отшельником. чтобы всё своё время посвятить самообразованию. Многие годы он прожил в одиночестве в горах, в маленькой убогой хижине. Все это время он отдавал учебе, обходясь без огня зимой, а летом без веера. Свои мысли он записывал на стенах вачуге. Бумаги у него, разумеется, не было. Даже подушки он не имел. А вместо нее использовал кувшин, который клал под голову. Однажды летом, в самый зной, его потянуло в сон, и он прилег отдохнуть, подложил под голову кувшин. Но едва он стал засыпать, как по его лицу пробежала крыса, и он проснулся. Раз свирепел, Сёка схватил кувшин и метнул его в крысу. Но та ничуть не пострадала и благополучно скрылась, а кувшин разбился. Гористо осмотрел всю Сетсу на осколки своей подушки и корил себя за неразумную несдержанность. Вдруг он заметил, что на обломках сосуда с обратной внутренней стороны начертаны иероглифы. Изрядно удивившись, он собрал осколки и осмотрел их, Всего он насчитал 17 иероглифов, сложил их в том порядке, как они были начертаны, и пришел к выводу, что надпись произведена до обжига. Но еще сильнее поразило его содержание текста. Оно гласило «В год зайца, в четвертом месяце, на семнадцатый день, в час змеи Кушинси, служившей подушкой, бросят крысу и разобьют». Поразительно. Предсказание сбылось точно в срок. Шел как раз семнадцатый день четвертого месяца года зайца. и случилось это в час змеи. Совершенно поражённый, Секассетсу еще раз осмотрел осколки и обнаружил клеймо и имя мастера, изготовившего ковшин. Тотчас же он покинул хижину и взял с собой осколки, отправился в близлежащий город на поиски ремесленника. В тот же день он разыскал дом гончара, показал ему осколки и попросил рассказать, как это получилось. Внимательно осмотрел фрагменты, гончар сказал, «Ковшин изготовлен в моей мастерской, но иероглифы, написал один старик-предсказатель. Он попросил разрешить ему написать их до того, как ковшин обожгут печи. «Вы знаете, где он живет? спросил Сёкасецу. «Он жил здесь, неподалеку. отвечал Гончар. «Я не помню, как его зовут, но могу показать дорогу». Оказавшись на пороге указанного дома, Сёкасецу представился и попросил разрешения поговорить со стариком. Ученик старца пригласил его войти и вёл комнату, где занимались несколько молодых людей. и наши поздоровались и пригласили присесть. Когда Сюкасетсо уселся, один из учеников поклонился и сказал, «С прискорбием мы должны сообщить вам, что несколько дней назад наш учитель скончался, но мы ждали вас, поскольку он предсказал, что в этот час вы сегодня придете в его дом. Ваше имя Сюкасетсо». И наш учитель сказал, что мы должны отдать вам книгу. Она будет вам полезна. «Вот эта книга. Пожалуйста, возьмите ее». Сюкасетсо был обрадован не меньше, чем изоблен. Поскольку книга оказалась старинной и уникальной рукописью, в ней содержались секреты науки предсказания. Поблагодарил молодых людей и должным образом выразил скорбь по поводу кончины их учителя, он вернулся в свою хижину и немедленно приступил к изучению книги, потому что спешил проверить, насколько успешно с её помощью можно предсказывать собственное будущее. Книга сообщила ему, что в южном углу хижины его ожидает великая удача. Он принялся копать в указанном месте и нашел там сосуд. Полный золота, что сделало его весьма состоятельным человеком. Мой старый знакомый оставил все мир в одиночестве, в коем провел и большую часть своей жизни. Прошлой зимой на перевале его застала снежная буря, и он сбился с пути, много дней спустя его нашли. Он стоял, прижавшись спиной к столу сосны, с походным мешком за плечами, прямой, словно ледяная статуя. Сажил руки на груди и закрыл глаза, как будто погрузившись в медитацию. Может быть, пережидая бурю? он заснул и замерз во сне получил известие об этой странной смерти и я вспомнил старую японскую поговорку ни один предсказатель не знает своей собственной судьбы